Глава девятнадцатая Жизнь седьмая И снова Лас-Вегас Так, тихо все! Громкий и очень недовольный крик совы разнесся над поляной. Разгалделись, как бабки на базаре. Объясняю специально для тебя, Че. По тропам торговцев мы не пойдем. Нас там ждут, и это сто процентов. Север для нас тоже закрыт. Вариантов у нас остаётся немного. Стало быть, либо на восток, там орда прошла и заражённых не так уж и много, но есть проблема. Там и до этого серых тварей было полно, и что сейчас с ними стало, никто не знает. И вариант второй место, где мы дрались с не называемым. Там вообще непонятно что, закрытый регион. Никто туда не ходил и карт ни у кого нет. Можно ещё запад попробовать, в лес шибер. Мозги включай. Это уже гайка. Вы с метизом, когда там были и границу перешли, что первое встретили? А, целую гряду из мини-кластеров, утыканную в градами миллионниками. Как мы там пройдём? Перепалку я слушал вполуха. Привычный для нашего отряда мозговой штурм. Меня больше всего на данный момент занимала карта, переданная мне и Удой. Внимание всем. Я поднял руку и встал. К моему глубокому удовлетворению, все разговоры мигом стихли. А это о чём-то да говорит. Сейчас я каждому передам кусок карты, и после мы обсудим, кто и что на ней видит. Обсуждение перенесли на утро. Карту пришлось передавать всем, и это заняло довольно много времени. А утром как раз у народа мысли появятся. Так я, по крайней мере, думал вечером. Утром мнения появились, но не совсем те, что я думал. Давайте-ка я сначала выскажусь. Влез вперёд всех Шибер. Никто ему возражать не стал, и он продолжил. Я это так, для справки, начал он. Вместо того, чтобы как-то тихо, мирно, относительно, конечно же, пытаться свалить из региона, ты, командир, опять решил выкинуть фокус. И вот тут, к моему глубочайшему удивлению, удовлетворительно закивали все, соглашаяся со словами здоровяка. Не присоединились к синхронным кивкам только зиверцы Волгой, и то по незнанию, скорее всего. Я всего лишь ждал вам кусок карты, и всё. развёл я руки в стороны. Да-да, конечно, очень громко заявила Чебурашка. А это ты вот им. Она кивком указала на недавно присоседившуюся к нам парочку. Сказки рассказывай. Митис, привлекла моё внимание сова. Но «Ну вот скажи, нафига а? Нет, усилиться мы все рады, но там же шансов вообще нет. Шансов нет покинуть этот мир. Да и то не факт, а всё остальное возможно, парировал я. Можно мне сказать? Зиверт, как на уроке поднял руку. Спасибо, произнёс он, когда все посмотрели на него. Я мало что понял из вашей перебранки, поэтому можно нам с Иволгой пояснить всё поэтапно? Да легко, кивнула Гайка. Смотри. Взяв прутик, она принялась чертить на земле карту. которую я вчера передал всем. Вот идёт река, которая пересекает весь наш регион с севера на юг. Вот здесь граница. Она поставила жирную точку. Здесь же начинается водопад, дающий название всему региону. Вот тут она нарисовала зоны слева и справа от точки. Горы, причём не просто горы, а ледяные пики с двумя базами элитных ботов. с комплексами противовоздушной обороны и в довесок к этому, с базой малых ракетных катеров, которые баражируют по всей реке. Не часто, но бывает. «Это я все и так знаю», — кивнул Зиверт. «План Метиза? Прорваться сквозь базу элитных ботов?» «Хрен ты угадал!» — победно сверкнула глазищами гайка. «Сюда смотри!» Она нанесла на карту три черты. «Вот граница между нашим регионом и второй высокогорной равниной». Гайка ткнула в первую черту. «Она в горах находится. От нее до второй черты границы между двойкой и хельмовым перепадом всего два километра. И вот тут...» Она указала на третью черточку. «Уже граница между хельмой и регионом Саванна-Бородавочника. И расстояние до региона хельмов перепад в этом месте всего четыре километра. Три. Три границы за раз преодолеть хочет». «И как он собирается это провернуть?» удивлённо посмотрел на Гай Кузеверт Да я откуда знаю уставилась на него та Это у него мозги думают не так как у людей Всё это время я смотрел на рисунок своей подруги и размышлял только об одном Как они меня так легко просчитали Я такой предсказуемый стал Или что Это так Зеверт повернулся ко мне Ну в общих чертах примерно да Ты понимаешь, что этого никто не делал раньше? Никто не пересекал три границы за один раз. Две было, да, но три? Ха, две. Снова влезла чебурашка. Да он по пересечению двух границ новый рекорд континента поставил. И даже узнал об этом не сразу, тогда у него другие дела были. Так. Я громко хлопнул в ладоши, привлекая общественное внимание. Почему никто не придает значения тому факту, что нам не все равно, в какой регион попасть? Охотники, что пришли по нашей душе, разве отстанут от нас в тех регионах, что вы перечислили? Нет, насколько я знаю. Или я не прав? Сова? Все так. Наняли спецов, это однозначно. А ловчая команда — это не местный горе-спецназ, там только профи. План, предложенный метизом. В этом случае оптимален. Зона, куда он стремится, даст нам максимальный фору. То есть, даже если мы прорвёмся в саванну, то нам ещё дальше убегать придётся. А фотону явно не хотелось всю жизнь бегать и прятаться. Нет, не придётся. Не согласилась с ним Сова. Найдём нормальный стап и заключим с его руководством договор. Они нам защиту, моим определённую сумму или услугу. Это будет зависеть от того, что им больше надо. Товар у нас есть. Белые и золотые жемчужины всегда дефицит. Стратегический ресурс, так сказать. Я продолжу. Дождавшись окончания речи совы, я снова взял слово. Даже если мы не сможем преодолеть все три границы, а только две или даже одну, это уже хорошо. Получится. Честь нам и хвала. Нет, найдём другой маршрут или продолжим по-старому. Этот регион мы по-любому уже покинем. Если так ставить вопрос, то может и получится, задумчиво протянула Чебурашка. И всё-таки, а как ты собираешься прорваться через заслон ботов и дальше как? Там после водопада точно такая же база стоит, если не больше? пытливо глядя мне в глаза, произнесла Гайка. Ну что, детки, готовы услышать сказку? Недобро ухмыльнулся я. Для начала вам всем придётся умереть, как минимум, по одному разу. И уже не сдерживаясь, расхохотался, глядя на вытянувшиеся от моих слов лица друзей. План я рассказывал долго. Непозволительно долго, минут 30. Просто изложил свою версию, которая тут же вызвала шквал вопросов и уточнений. По ходу дела стали вносить коррективы. отбрасывая старые идеи и на ходу придумывая новые на это ушёл ещё час затем начали притирку уже утверждённого выверяя каждый шаг по минутам на это потратили ещё 2 часа и вот наконец черновик действий был готов почему черновик да потому что много чего мы просто не знали лишь в ближайшее время должны были узнать и уже тогда вносить коррективы постепенно превращая черновик чистовик. А после мы занялись ещё одной немаловажной деталью делёжкой трофеев. Нет, самое основное мы давно поделили и практически всё уже проглотили, становясь сильнее и набирая в уровнях. Остались лишь сущие мелочи, но, как известно, и они важны. Да и Шибер очень уж настаивал оставить распределение определённых трофеев на потом. И вот это самое потом настало. Здоровяк отвел меня в сторонку и выдал свою просьбу. «Командир!» Как-то слишком уж пафосно обратился ко мне он. «Мы же грузовик потеряем при любых раскладах!» «Давай я уже сейчас пулеметы сниму и спарку из них сделаю. Будет вообще моща, моды там, все дела!» «Все как надо сделаю. Аккорд вон, обратно Зиверту отдадим». «Не понял», — оторопел отозвался я. «А как ты, не то что один пулемет, а с парку из них привязывать собираешься? Там же веса будет сотни килограмм». «Ну, не сотня. Это ты загнул, конечно. Я уже все рассчитал. Все шары увеличения тайника я себе заберу. Это раз». Бонусы от системы у меня скопились. Вот их и пущу на благое дело, придавая парке новые свойства и уменьшая при этом её вес это два. Ну и на сладкое. Умение я тут себе присмотрел одно очень интересное из тех, что на выбор. Так вот там на моём уровне прокачки вместо одной пули у меня три вылетать будут с такими же свойствами, как у остальных, прикень. Да я и лети столько дохлых ёжиков взад напихаю за секунду, что она и мама сказать не успеет. Я прикинул с парка из двух крупнокалиберных пулемётов Владимирова, усиленных модами и самой системой, полностью привязанной к шиберу, выпускающая вместо двух пуль сразу шесть вот смотри я изобразил два дула в парке вылетели две пули остальные где появятся спереди сзади или по бокам по бокам на расстоянии в 3 см друг от друга но там варьируем всё настроить можно как вздумается ага а сколько умнее будет работать «Ну...» — здоровяк замялся. «Полминуты, потом откат. Но ну, откат час всего. Ментальная сила у меня, по твоим заветам, ого-го какая!» Я снова ушел в размышления. Скорострельность одного пулемета — шестьсот выстрелов в минуту. За полминуты он выплюнет триста пулетов, в теории. Где в реальности найти ленту на 300 патронов и дебила, шмаляющего 300 выстрелов одной очередью? Но, допустим, у него две ленты по 50 патронов, и расстреляет он их за, пусть будет, что секунд за 10. И вместо ста пуль во врага полетит сколько? Три сотни пуль, модифицированных континентом, равных по мощности корабельным арт-установкам. 3 сотни за 10 секунд. Мама дорогая. Это что за зверь-то получится? Делай шибер, делай. Только потом показать не забудь, что вышло. Только проблема одна есть, командир. Снова занялся шибер. Ноги нужен. И, похоже, до фига. А его нет. А в жилые посёлки нам заглядывать сейчас вообще не с руки. Не проблема, качнул я головой, не соглашаясь. Нодё я в грузовике килограмм 100 лежит, не меньше. И Уда нам всякого надарил перед уходом. Меня другое интересует. Где ты кузню найдёшь? Она же тебе нужна будет или нет? Не так, чтобы прямо очень, но да, лишней точно не будет. Да и новеньким кое-чего сваять надо. Но это не проблема. У меня на карте практически все кузни региона. По пути две или три точно есть. Есть-то они есть. Только вот хватит ли у нас времени, чтобы дождаться, пока ты все дела закончишь? А вот это уже тебе голову ломать. Как бы даром да с наваром. Это ты верно подметил. Поскреб я макушку. А по модам у нас вообще что? По негласным правилам модами у нас занимался Шибер. Кому, как не ему. Прапорщик он, конечно, тот еще, и раскулачивать его приходится всем миром, но тут уж ничего не поделаешь. После моего вопроса здоровяк весь скривился, не только лицом, но и тело его странно изогнулось, выражая боль и страдания Кощея, чахнувшего над златом, когда в закромах осталось всего три копейки. Вот на парку только и осталось. Тяжело выдал он. Извини, командир, но на твой нолдовский браслет не останется ничего. Да будем. С нами теперь археолог, так что моды, думаю, найдём. Пошли к нашим. Махнул я рукой в сторону лагеря и потопал обратно. Так, народ, позвал я всех. Объявление номер раз. Все шары увеличения тайника отходят мне и шиберу. Не понял. А тебе-то зачем? буркнул у меня за спиной здоровяк. Мне тоже надо. Я вздохнул, про себя помянув не добрым словом систему. Ты один их всё равно не сожрёшь. Там откат 120 часов, а столько времени у нас ждать нет. Возражений нет. выдала общий ответ сова. Надо, значит, надо. Что по второму вопросу? Я надеюсь, Никто без моего ведома не начал открывать себе новые бонусные умения или я не очень убедительно просил об этом перед битвой Нестройный хор голосов подтвердил, что меня послушались это радовало да и даже найдесь тот, кто ослушался, я бы его понял сложно видеть перед собой желаемое то, что может усилить тебя многократно или закрыть какую-либо дыру в прокачке и просто ждать разрешения взять это А вдруг все решат, что тебе это не нужно? Про штрафившегося я бы понял, но на карандаш взял бы. Так вот, все ищем умение, которое поможет нам скрыться от взора ищейек. Причём всему отряду, а не только носителю умения. Задача ясна. Не надо искать, вздохнув, выдало Чебурашка. Есть у меня такое. И вслух зачитала, что именно предложила ей система. Выходило так, что в 20-километровом радиусе от Чебурашки члены отряда могли не опасаться вообще никаких поисковых умений. А вот с увеличением радиуса начинались проблемы. Ещё и к прокачанным умениям мог увидеть некую область, в счастью довольно большую, где, возможно, находятся искомые игроки. Это из минусов, но были и плюсы. Стоило только нам покинуть регион, и умение полностью перекрывало любой поиск. То есть, чтобы нас найти, требовалось искать именно в том регионе, в котором мы находимся. Ну, пойди, догадайся, где мы. Только вот была ещё одна загвоздка. Ментальной силы у Чебурашки не хватало, чтобы обеспечивать круглосуточную защиту. Пока только на 22 часа. Берём. Вынесла вердикт Сова, предварительно посовещавшись со мной и Зивертом. Командор вообще как-то незаметно влился в высший руководящий состав отряда. Да никто особо и не возражал. Он всего лишь несколько раз показал свою осведомлённость в очень специфичных делах, да совета умных подкинул. И всё. Вот мой новый заместитель. После того, как Чебурашка выбрала себе новое умение, всем отрядом перешли на выбор бонусных способностей. Они имелись у всех, кроме Зиверта с Иволгой. Споров не было. Коллегиальным решением выбиралось лучшее, что могло усилить отряд, и счастливчик уверенно тыкал на нужное. «Раз с этим определились, переходим к следующему пункту. Все, кому надо менять умения. Еще вчера их определили, надеюсь, не забыл никто. А потому глотаем идеальный хрусталь, затем снова оглашаем весь список. Дальше знаете». Прозвучала новая команда от совы. Идеального хрусталя хватало на всех, но ни Зиверт, ни Иволга ничего менять не захотели. И я их понимал. Мне было достаточно описания всех их умений, и тот билд меня, как лидера отряда, вполне удовлетворял. А что касается вопроса, почему идеального хрусталя хватило на всех, то тут вообще все просто. У нас его приняли только Фотон и Чебурашка. Сова и так недавно поменяла себе все. Я сделал это вчера, а Ягель, Гайка и Шибер в таком не нуждались. У них и без того всё было вполне пристойно. Начали раздаваться первые радостные и негодующие выкрики. Рандом, он такой. Потратили ещё полчаса на всякое разное, и Чек активировал сокрытие отряда, после чего Шибер снял статическое маскировочное поле, и мы двинулись по уже знакомому маршруту. Путь наш лежал в Лас-Вегас. Начнёй в башню, где я уже бывал. Как сказала Гайка и наши карты, перезагрузка кластера должна была начаться завтра по утру. Вот мы и выдвинулись пораньше, чтобы к её концу быть на исходной. Ехали не особо долго, всего-то часа 4, без каких-либо проблем, если не считать проверку умения нашего штатного лекаря. Потом постоянно активировал маскировочное поле, которое хоть и держалось всего минуту, Но обрасло усилениями за соответствующий уровень грани таланта. У нас в отряде сейчас много кто прокачивал ментальную силу и грани. Насмотрелись, какие чудеса их командир раньше совершать мог, вот и начали качать. Противятся такому развитию отряда я не стал. Мне это даже нравилось, потому как упор у нас был на умение. А какой в них смысл, если они слабы. Так вот, Маскировочное умение фотона хоть работало всего минуту, а перезаряжалось час, но за эту самую минуту нас не смогла увидеть даже элита. Довелось проверить на собственном опыте. Страшно было, конечно, но надо. А случилось это всё следующим образом. Гайка подала сигнал, что на расстоянии примерно в километр идёт стая с элитой. Особо сильно никто не всполошился, но элита и элита Мало ли их у нас на пути было, да и за материал народ неплохо, так что страха ни у кого не возникло. И тут я, естественно, зная всё подноготную и усиление маскировочного поля фотона, предложил эксперимент. На меня все посмотрели как на дебила, но вслух никто ничего не высказал. Хотя у них в закрытом чатике а такой есть, я просто убеждён в этом. Меня явно не раз обсуждали. Ну и, собственно, Самый эксперимент. Практически всю стаю мы просто перестреляли издали, не дав ей подобраться к грузовику и двум джипам. А вот когда доели, то оставалось метров 200. Фотон активировал своё умение. Элита, как и оставшаяся часть стаи, остановилась и принялась яростно крутить шиппостой башкой из стороны в сторону, пытаясь нас обнаружить. Мы же, прижавшись машинами друг к другу, очень медленно поехали ей навстречу. Когда между нами и границей маскировочного поля оставалось метров 10, мне показалось, что я слышу, как звенят натянутые нервы у всего отряда. Оба пулемёта были направлены в сторону элиты. Сава держала в руках натянутый лук, а остальная часть группы, кто не был занят кручением руля, следила за элитой, пулок активируя свои боевые умения. Но всё обошлось. Мы проехали мимо и остановились в метрах в 40 от элиты. А потом я дал общую команду на открытие огня. 2 секунды. И от остатков стаи и самой элиты практически ничего не осталось. Слитая за секунду мощь отряда поражала. Только сейчас я вдруг осознал, что мы действительно серьёзная сила, с которой необходимо считаться. И эта мысль повлекла за собой следующую над которой я задумался уже всерьёз. Башка где? Громогласный рёв шибера вывел меня из задумчивости. Наш крохабор метался по полю в поисках оторванной и улетевшей непонятно куда головы элитника. Душа бородоча просто плакала и выла от возможной утраты законного трофея. К его метаниям присоединились чебурашка с фотоном. Общими усилиями шипастая тыковка оказалась найдена. Мир, и согласие во внутренней вселенной Шибера были восстановлены, и мы двинулись дальше. Наначала как остановились ещё засветло. До нужной точки добрались, а дальше оставалось только ждать перезагрузки кластера. Место ночёвки было выбрано не просто так, а с умыслом. Небольшая деревенька с десятком домов и кузницей, так нужно и Шиберу. Он сразу же убежал в неё, прихватив с собой Зиверта, как довольно неплохого специалиста во всём огнестрельном оружии. мог бы взять и совву, но почему-то попросил Зиверта. Ладно, ему виднее. Мы же остались на разбивку лагеря. Выставили часовых, в том числе меня, как самого зоркого, и принялись за готовку еды. Здоровяк снова своей игрушкой возился недолго, часа два всего. И первым делом принёс показать мне. При этом на лице Шибера в этот момент была такая радость, что я даже словами его состояние описать не могу. Словно сова ему на день рождения двух грудастых девах подарила рыжую и мулатку, и сама к этому веселью присоединилась. Шибер как-то признался о таких своих фантазиях. Простой он человек, чего уж тут поделаешь, и мечты у него тоже простые. Ну как? С придыханием вопрошал он, передавая мне в руки дизель-панковый агрегат. Приняв бандуру из его рук, сразу прикинул ее вес. А ведь не особо и тяжелая. Килограмм тридцать, вряд ли больше. Взглянул на характеристики и точно. Двадцать восемь с половиной килограмм. Между двумя стволами расстояние сантиметров пятнадцать. По бокам два короба под ленты. Короба небольшие, под пятьдесят патронов всего. Ухватистая рукоятка. Приклад странной формы для двух плеч, временная перевязь и специальная ручка для второй руки. Надел перевязь на плечи, приставил двойной приклад к плечам и взялся за рукояти. Вроде удобно. Нет, странно даже. Со стороны всё это выглядит жуткой кустарщиной. Синей изоленты только не хватает для общей схожести с виденными мною переделками оружия в фильмах про постап. Но удобно, чёрт побери. Понятно, что о прицельной стрельбе и из такого агрегата можно забыть, если у тебя в характеристике меткость нет значения как минимум сто. Но и спарка совсем не о том. Это голая мощь, страх и трепет практически для всех тварей на континенте. Я повертелся, поворачивая стволы в разные стороны. Чувствовал себя башней танка. Куда поверну, там и будет ад. Так, а что по модификациям? заглянул в способности, которые Шибер установил на пулемёт. А что так можно было? Помимо привычных уже модов на увеличение скорости пули и её пробивной способности, это я зажрался уже. На пулемёте стояла особенность создавать микровзрыв после полной остановки пули. Охренеть. Мне кажется, тут наш здоровяк превзошёл самого себя. Откинул короба и скривился. «Пустые!» «А так хотелось куда-нибудь чандарахнуть из этой малышки!» «Печаль, тоска!» А потом я посмотрел на имя этой красавицы. «Серьезно?» «Дуся!» Я откровенно заржал в голос. «А чё? Нормальное имя. Мне нравится!» Обиженный шибер принялся остаскивать с меня пулемет. Мне оставалось только пожать плечами. Ну, вот такой он, наш шибер. Прошлый мой прорыв в Лас-Вегас был налегке и осуществлён практически играючи. Теперь же предстояла хоть и маленькая, но всё же поисковая операция. Хотя мы и тут немного схлявили. Умение гайки точно определять местоположение крупных стай приносило свою пользу. С середины ночи, когда зараженные принялись покидать кластер, мы тоже стали перемещаться, лавируя между ними. Мутанты обступали кластер не плотным кольцом, а собираясь в группы, и частенько расстояние между ними измерялось десятками километров. Вот в такой промежуток мы и планировали проскочить. «По машинам!» — раздался короткий приказ совы, и мы разбрелись по своим местам. «Раннее утро, половина шестого». А солнце уже вовсю раздаёт бесплатную энергию. Денёк явно будет жаркий. Прозагнавшись, наш грузовик и два джипа, набирая скорость, устремляются к всё ещё висящему в воздухе зелёному мареву перезагрузки. Гайка рассчитала верно. Мы проскочили внутри кластера буквально через минуту после того, как стал развеиваться зелёный туман. Улицы города в столь ранний час были практически пустынны, и наша колонна, не сбавляя скорости, устремилась к башне. Резко тормознув у ворот, ведущих в подземный этаж здания, грузовик остановился. Мы сыпались из машин как горох. Кто-то подбежал к воротам, кто-то контролировал территорию. Всё давно определено, кому и куда. Даже тренировки проводились. Угадайте, кто их устраивал? Правильно. Одна очень мудра и очень въедливая до самых печёнок птица. Гек, подлетевший первым к воротам шиберов, вбил толстенный лом под левую сторону створки. С правой стороны подобная часть выпала мне. Хотя, если по-честному, тут и меня одного за глаза бы хватило. Я просто выпрямился, держа лом в руках. Где-то сверху ворот натужно скрипнула, и они поехали вверх. Заезжаем, тихо проговорил я в уши Красие. Сам же немного поднялся и вышел на улицу осмотреться. Тихо, мирно, спокойно. Через полчаса будет громко, грязно и кроваво, а потом покойно. Да и пофиг. Не хватало мне только рефлексировать по поводу невинно убиенных. Развернулся и скорым шагом прошёл через ворота, которые тут же за мной захлопнулись. Грузовики и джипы уже припарковали в нужном месте, и мы без промедления поднялись на первый этаж. На его середину вышел Шиберов, активировал умение Кисляк, которое создавало зону, имитирующую кластерную перезагрузку. Такое обычно отпугивало всех заражённых, включая и элиту. Объём оно занимало значительный, как по радиусу, так и в высоту. Шиберово умение охватило на 3 этажа. На пятом Зиверт активировал ауру скрэббера, защитив таким образом четвёртый и пятый этажи. На шестом снова поработал Шибер со своим маскировочным полем, захватив и седьмой этаж. По установленных защит слехой должно было хватить на задуманное. Отряд занял круговую оборону возле окон шестого этажа, предварительно построив там баррикады. И защита, если что, и заметить гораздо труднее. Игроков с низким показателем характеристики скрытность у нас в отряде давно не водилось, но обереженого система бережет. Не часто ли я стал повторять эту фразу? Мне ведь вроде как совсем не свойственна набожность. Или я про себя что-то не знаю. Хотя вера в Бога, которого никто из современников точно в глаза не видел, и вера в систему, без которой на континенте и шагу не шагнешь, совершенно разные вещи. Это чисто по моему мнению. Ладно, пора начинать вносить коррективы в план. Я развернулся и направился к стенду, который так привлёк моё внимание в прошлый раз.